Илья Табаченко. Про журнал. Про Гео недавно в разговоре сказали, что у вас журнал показывает, как хорошо там далеко и что, собственно, из России нужно валить. Вот такое было описание журнала Гео в том числе. Владимир Есипов. Я не знаю, что надо было вычитать у нас в журнале Гео, чтобы такое сказать. У нас нет задачи показать, как хорошо там далеко, потому что если посмотреть, внимать на то, что мы публикуем 50 на 50 репортажи, и 50% репортажей у нас заграничных о социальных проблемах. Если мы, например, рассказываем про детский труд в Бангладеш, это совсем не история про то, э, как где-то хорошо. Если мы рассказываем, как в африканском национальном парке Верунга рейнджеры за 100 долларов в месяц рискуют своей жизнью, чтобы спасти этих несчастных горилл, которые оказались посреди гражданской войны между какими-то там повстанцами в Конго и какими-то правительственными войсками, я не знаю, где там хорошо и почему нужно валить из России, и какое вообще имеет отношение Россия к республике Конго. Если... У нас репортаж из Индонезии о том, что там добывают редких моллюсков, ракушек, которые называются наутилусы, и продают их ради панциря. Я не понимаю, причем здесь Россия. Это очень упрощенное какое-то тривиальное восприятие журнала, которое ничего общего с реальностью не имеет. Мы удовлетворяем любопытство людей. Нам любопытно все новое. И именно любопытство, которое в человеке есть, этот основной инстинкт мы и удовлетворяем. В свободное время... В отпусках все мои коллеги путешествуют. Но наша работа состоит не в том, чтобы самим куда-то поехать. Наша работа состоит в том, чтобы отправить наших читателей вместе с нами куда-то. Редакция, собственно, сидя в Москве, делает журнал. Илья Тубаченко. А преподавать не хотели? Или, может быть, какие-то курсы вели? Владимир Есипов. У нас совместно есть программа с московским журфаком. Мы берем на практику студентов журфака. И они работают в редакциях всего издательского дома у нас в Москве. 4 журнала. Я с ними провожу практические занятия. В журналистике есть теория. Она есть. В журналистике теория это сконцентрированная практика. Поэтому никто вам не может рассказать. Проблема всех журфаков в том, что там работают профессора от журналистики, которых больше негде занять. Их же нельзя просто выгнать куда-то на улицу. А они кроме журфака изнутри больше ничего не видели. Они в редакциях не работали. Илья Табаченко. Политика и ГЕО. Есть какие-то взаимосвязи? Владимир Есипов, и да, и нет. Нет, с той точки зрения, что мы не занимаемся ежедневной политикой. То есть, э, э, все эти выборные разборки нас совершенно не интересуют. А потому что всё это настолько быстротечно, мимолётно и неинтересно, что это проходит мимо нас. У нас очень долгий производственный цикл. От идеи до публикации в журнале может пройти год, может пройти больше. Вторая часть ответа что да. Политика иногда играет роль в наших репортажах, у нас бывают политические репортажи, а-ля политические. Например, когда еще не был арестован Радко Младич, у нас был большой репортаж про то, как Радко Младича ищут в трех странах. Босния, Сербия и третья балканская страна, не помню ее. В общем, черно-белый репортаж по следам Радко Младича в этих странах свидетельство очевидцам. А где он может скрываться и вообще почему так было важно найти следы Радко Младича? Для того, чтобы Сербии открылся путь в Европейский союз. В принципе, это политика, но с другой стороны это становление антропологии, социологии, вообще понимания того, что происходит сегодня в мире. И вообще, как живут люди в других странах. В тот момент, когда вам становится скучно, вам нужно что-то сделать с собой. Вам нужно либо отдохнуть, или что-то изменить. Потому что ваша скука журналистская мгновенно станет понятна нашим читателям. Потому что читатели чувствуют все гораздо лучше, чем мы думаем. Чувствуют, какая атмосфера царит в редакции. Чувствуют скучно журналистам или не скучно журналистам. По многим продуктам журналистки можно сказать, скучают там в редакции или нет. В общем, скучно быть не должно. Надо со скукой бороться.